На обочине минской кольцевой дороги стоял старенький зеленый Москвич. Перемазанный в смазку хозяин машины, высокий молодой парень время от времени поднимал руку, просил помощи. Мимо него на большой скорости пролетали иномарки, чуть тише жигули, но никто из водителей не остановился возле неудачника. Но вот из-за поворота показались красные жигули. Еще издали машина сбавила ход и плавно остановилась сзади москвича. Из нее вышел мужчина среднего роста, соваый прядью волос, одетый в легкую летнюю майку и длинные шорты. По правив на ходу солнцезащитные очки, он подошел к водителю и, что-то сказав, склонился над двигателем. Догадаться со стороны, что они знакомы, было невозможно. На самом деле начальник комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией полковник милиции Владимир Николаевич Лафаренко и старший инспектор Жлобинского межрайотдела, старший лейтенант милиции Леонид Николаевич Ермоленко, оперативный работник, внедренный в фирму «Автосалон Лисы и компания», как Леонид Николаевич Гапоненко – встретились таким образом в обозначенном конспиративном месте они были хорошо знакомы знали друг друга не только по службе ленид был моложе лафоренко на целых 20 лет и конечно же знал о дяде володя даже больше чем тот о нем дома их родителей стояли в деревне на одной улице рядышком как настроение спросил лофоренко вытаскивая шпингалет проверки масла владимир николаевич ответил ермоленко вытирая ветошью за масляные руки пока все идет по плану разработанному вами разработанному нами уточнил лофоренко. Те идеи которые я внес в план это как говорят только ставил пять копеек Леонид аккуратно сложил ветыш в целлофановый пакет. Ладно не принижай свои способности пока я буду ковыряться в твоей развалюхе рассказывай все по порядку. Не знаю с чего начать леонид склонился под капотом помолчал. Первое продолжил он шеф неделю был на Кипре купил виллу. В вчера об этом он говорил в аэропорту с незнакомым улетавшим в москву. говорили они о надежной охране виллы, о регистрации фирмы по покупке квартир на острове. Понятно, сказал Лафоренко, кто его партнер выяснил. выяснить, кто он пока не удалось, но как мне кажется, он уён, тактичен, свободно владеет английским, разговаривал с кем-то по сотовому, предлагал лучшие гостиницы для отдыха на острове. Что касается автосалона в Минске? Принцп его работы таков. Краденные машины, в основном из прибалтики Польши и Германии, ремонтируют, перекрашивают, перебивают номера на двигателях, шаоссси и продают в Россию. Они разных марок, Да, но преобладают БмБ и Меседесы,куп покупаают их это к тысяч по 5 долларов, потому как ворованные, а продают, конечно же дороже. Вот этот весь механизмлеонид от покупки до продажи мы должны знать как своих пять пальцев лафоренко поискал что-то глазами ермоленко догадался что нужно полковнику и вытащил из целлофана ветто оторей небольшую полоску а то всю испачкаю лафоренко выпрямился так вот мы Постарайся узнать подробнее каналы поступления ворованных машин, кто помогает их регистрировать и ставить на учет. Далее, кто помогает беспрепятственно гнать в Россию. Леонид внимательно слушал. Задача ясна, Владимир Николаевич. Только вот посоветуйте, как поступать в неординарных ситуациях. Уже что-то случилось? Пока нет, но гарантии, что все будет гладко, никакой. Мы же с тобой договорились, что малейшее подозрение, которое может повлечь твою расшифровку, означает для нас провал. Поэтому ты должен делиться своими сомнениями сразу, без всяких проволочек. Лаворенко оглянулся вокруг. Еще ничего сверх необычного не произошло, но не тени резину, докладывай. Леонид переступил с ноги на ногу, тоже оглянулся. Уже трижды довелось встретиться с инспектором дорожного движения. Внешне приятен, уважителен, но очень уж настырный в выполнении служебных обязанностей. Как-то предупредил меня раз, потом другой. На днях останавливает и предупреждает в последний раз. Вновь скорость не та, не так затонированы стекла. Чувствуется, что прилип ко мне, не отстанет. Может... Вы что предпримите нет ты же знаешь об операции знает только министр и первый заместитель все поэтому выкручивайся сам я так и поступал пока шеф не обижайтесь что я его так называю не приказал наказать инспектора вы знаете что он вкладывает в это слово лафоренко удивился а что же его взбесила и Развлекался с девчухой в салоне. Ну, а в это время инспектор и остановил машину. Разозлённый, он позвонил кому-то в ГАИ. Кстати, постараюсь выяснить, может, даже этот человек и является помощником регистрации машин. Наговорил ему гадости и пригрозил, что пересмотрит договорённости. Мне приказал проучить служивого. Ну, Лафаренко недоуменно посмотрел на Леонида. Надо что-то делать. Думаю, что сказал он это несерьезно. У него, вон, вышибал и охранники есть для разных грязных дел. Но убивать инспектора, как мне кажется, он не намерен. Поэтому хитри, увертывайся. А в криминал ни шагу. Понятно? Понятно, ответил Ермоленко. Радость наполняла душу Лафаренко, пока он ехал со встречи. складывалось все так как он и планировал накануне с помощью силового подразделения алмаз которая специализировалась на подавление бунтов осужденных в колониях и тюрьмах удалось прекратить демонстративные встречи воровских лидеров криминальных группировок которые стали традиционно устраиваться в двориках колоний в момент их освобождения из-под стражи бывали дни когда собирались десятки машин с девушками легкого поведения и Рецидивистам вручали цветы, наливали водку. На широкую ногу планировалась и встреча Володи Плюща у ворот Оршанской колонии, в которой он отсидел ровно год. Она должна была проходить с музыкой и цветами. Однако до того, как вор переступил буферную зону в проходной колонии, всех не было. встречающих, положили на асфальт, проверили документы, кое-кого привлекли к ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. На некоторых оформили административное правонарушение. Плющу пришлось одному блудить по Орше в простой цатиновой рубашечке и стареньких тапочках. Эта профилактическая операция очень понравилась первому заместителю министра полковнику Залевскому, которого назначили на должность после того, как Сергей Жухлядев уехал представителем МВД Беларуси в посольство в Польше. Радовал своей оперативной работой и Леонид Ерморенко. Молодчина парень. Из таких вырастают настоящие профессионалы. На таких держится служба. Жаль, что не получилось так, как хотелось с Алексеем Нилым. Минист воспротивился со внедрению его в госавтоинспекцию. Но Алексей, как сообщила Лаофоренко егоёття, не упал духом, служит дорожно-патрульной службе и надеется, что когда-нибудь он тоже станет оперативником. временимен до инструктажа в батальоне дорожно-патрульной службы города оставалось около часа. Нилов сидел в комнате профессиональной подготовки, бывший ленинке, просматривал свежие газеты, слушал эстрадные мелодии. Незапно в комнате стало тихо. И приемника висевшего на стене вначале прозвучали отрывистые фразы дежурных, после чего один из них дважды проду микрофон объявил. младший сержант Нилов сержанты карпович и головач зайдите к заместителю начальника по кадрам майору милиции платону алексей удивилсяще бы это его вызывают к начальству вроде бы ни в чем не провинился и для награждения нет повода нилов взял папку кепку вышел из комнаты перед дверью кабинета в Платон Алексей остановился, прикидывая, как себя вести, смело перешагнул порог. Стоя у стола, Федор Яковлевич, извиняясь и заискивая, раскланивался со стоявшим рядом невысокого роста мужчину с бегающими глазками.